Глава 14. Зерно сомнения. Я думала, что вечером на базаре будет безлюдно, и шла с опасением, хоть и знала, что люди Маркуса где-то вдалеке приглядывают за мной. Но все равно. Они-то приглядывают, но успеют ли вовремя среагировать, если на меня нападут вон за той канавой, и, собственно, в эту канаву и уволокут. Но мои опасения оказались беспочвены, потому что вечером тут было даже веселее, чем днём. Территорию освещали магические огни, синие и жёлтые, зелёные, алые. Играла веселая музыка, и народ, захмелевший к ночи, отплясывал, подпевал, хлопал в ладоши. В палатках продавали угощения, мочёные яблоки, пирожки и напитки. Я шла, осматриваясь, погружаясь в общее веселье, но оставаясь в стороне от него. Пальцы теребили брошь, лежащую в кармане. Воспоминания крутились вокруг того, как она мне досталась. Получилось... внезапно. Я не ожидала такого развития событий, но почему-то приняла его спокойно, без возмущения или удивления. Наверное, всему этому суждено было случиться еще после того поцелуя в саду, когда нас притянуло с невыносимой силой. Конечно же, рано говорить о свадьбе, хотя, признаюсь, Маркус – мечта любой современной девушки, потому что не боится ответственности и готов тут же взять меня в жены. Но мы определенно нашли общий язык. Ну, раза три так нашли. В общем, до фонтана я шла в растрепанных чувствах, не думая особо ни о таинственном Вэне, о том, что делать дальше со всеми этими интригами и заговорами. Наверное, само как-то решится, да? Без моего активного участия. На краю фонтана сидела, свесив ножки, влюбленная парочка и целовалась так запойно, что я даже попыталась смутиться. Прямо-таки образец поцелуя в засос, да еще и с затягом. Только потом я догадалась, что парочка — это Дина и Конюх. Да ладно. Неужели их так сблизила утренняя поимка безумной невесты? Сначала я решила не отвлекать их от увлекательного занятия и зайти с другой стороны. Но потом подумала, что, наверное, для правильности нужно исключить лишних свидетелей. «Что это вы тут творите?» Возмутилась она игранно-громко. Дина покраснела, побледнела, оттолкнула мальчишку от себя и застыла по струнке смирно. «Ничего такого просто, Катя. Я просто... Мы это... Решили погулять сегодня. Платье новое выгулять?» «Да», — смущенно подтвердил конюх. Платье очень красивое, новое. Кажется, Дина не только услышала мои заветы, но и успешно притворила их в жизнь, потому что одета она была чуть более открыта, чем обычно. Даже с намеком на декольте. Ну, по меркам современного мира намек этот едва угадывался, но для консервативных здешних нравов настоящая революция. Кажется, мечта служанки сбылась, и парень ей отдался со всеми потрохами. «Иди домой, живо!» — приказала я с видом властной хозяйки. «Нечего шляться по таким местам на ночь глядя. После полуночи на базарах только совсем падшие девицы гуляют. Понятно?» «Конечно, я врала на ходу, но надо было как-то совсем ее засмущать и отправить в поместье. Желательно сиюминутно, пока мой новый друг не явился навстречу». «А вы?» — округлила глаза служанка, тактично намекая, что я тоже тут, да еще и совсем одна. И платье моё раз в десять откровений ее, Хотя оно и скрыто под плащом. «Мне можно. Я тут одну теорию проверяю», — емко ответила я. «Идите, идите». Как не стыдно-то. Ну и молодежь пошла, ужас. И про меня никому ни слова. А то уволю, поняли? Молодые люди переглянулись, но спорить с обезумевшей Храйана не стали и быстренько ретировались куда подальше. Думаю, что на ближайший синавал. Надо бы с утра придумать какую-нибудь историю, почему я оказалась у фонтана, хотя должна была сладенько дрыхнуть в кроватке. Дина вообще не из болтливых, но насчет конюха я не уверена. Растреплет еще кому не следует. Но с этим разберемся потом. А сейчас... храйна! Тихий вкрадчивый голос заставил мои плечи напрячься. «Я рад, что вы пришли. Я медленно обернулась. Мужчина, стоящий передо мной, был абсолютно неприметный. Такого не запомнишь и в толпе не отличишь. Среднего роста и телосложения, без характерных черт лица. Он смотрел на меня и мягко улыбался, но чувствовала, что за этой улыбкой прячется что-то недоброе. «Как же я могла отказать?» — хмыкнула сдержанно. «После целых двух писем и моей игрушки в комоде. Мой господин извиняется за столь беспардонное поведение. — согласился мужчина. Но иначе он поступить никак не мог. Поместье поместьях Райана Лорен сохраняется, принести записку иначе было никак. Что до подарка? Это был искренний жест и прямое доказательство возможностей моего господина. Иначе бы вы не поверили никаким убеждениям. А так, сами видите, что мой господин способен на многое и готов помочь вам. — Угу, вижу. — А у вашего господина имя-то есть? — Вы обязательно познакомитесь с ним, Позже! уклонился от ответа мужчина. Вы принесли то, о чем было сказано в письме? Угу. Я протянула брошь, завернутую в трепицу, и помощник неведомого господина В. Виктор, Валерий, Валентин, Виталик, с трепетом принял ее. Он развернул кулек, взялся за амулет кончиками пальцев и отпрянул, тряхнув рукой. Сс! Прошипел, взяв пальцы в рот и пососав их. «Райана, можете забирать. Я верю, вы не обманули моего господина и выполнили его просьбу. Отнесите брошь обратно Маркусу Лоренса, чтобы он не заметил ее отсутствие». Нифига себе реакция. А меня вроде ничем не обжигало. На всякий случай во имя эксперимента я потрогала металл, но он никак не отреагировал на мое касание. Хм, любопытно. «Так, и что дальше?» Спрятала трепицу обратно в кулек и вдумчиво посмотрела на человека, имени которого не знала. Но что-то мне подсказывало, что спрашивать бесполезно. Вряд ли он представится, сообщит точный адрес и пригласит как-нибудь в гости, дабы познакомиться с семьей и детишками. «А дальше?» «Дальше у моего господина будет к вам необычная просьба». Мужчина сощурился, выдерживая паузу. «Дело в том, что для возвращения в ваш мир потребуется кровь». «Чья?» — на всякий случай уточнила я. «Ваше, разумеется. Много?» «Много». Он кивнул и тотчас добавил. «Кровь — основной компонент для ритуала по переходу между мирами. Подумайте сами, как же магия поймет, куда вас возвращать. Иначе нельзя. Я понимаю ваше смущение». «Да и я и не смущена вроде. Просто понимаю, что добровольно расставаться с собственной кровью не намерена. Ладно, если бы речь шла о капельке». Ну, как в фильмах. герои не протыкают пальчик иглой, капля крови рушится на пергамент, запечатывая магическую клятву. Неприятно, но терпимо. Но под словами «много» явно подразумевается ни капли, и даже не две. «Идите-ка вы с такими предложениями куда подальше. Что-то тут явно нечисто. Спасибо, конечно, за честность, но я обойдусь без добровольного кровопролития». «Вижу, вы сомневаетесь». «Вы очень внимательны», — ухмыльнулась, осматриваясь по сторонам. Надеюсь, люди Маркуса неподалёку, и если этот псих попытается добыть кровь без моего разрешения, его быстренько поймают. Ситуация мне и так не нравилась, а теперь стала вообще неприятной. С душком, так сказать. «Вас что-то тревожит», — тактично полюбопытствовал помощник неведомого господина. «Мы честны с вами не собираемся юлить. Да, нам нужна ваша кровь, но таковы условия сделки». «Хорошо, а вам какой смысл мне помогать?» Я изогнула бровь. «И зачем вам знать про мою близость с Маркусом? Зачем вы потребовали его брошь, если вернули ее обратно? Хотите быть откровенными? Слушаю вас с большим интересом». «Брошь всего лишь показала, что вы действительно очень близки с Маркусом Храйана Катерина. В том числе... <связь> физически близки». Недвусмысленно улыбнулся мужчина. «А это значит, что план Храйана Лоренса работает, и вы находитесь в большой опасности Храйана Катерина». «Какой еще план? О чем вы?» Мужчина помедлил и заговорил негромко. «У нас свои интересы в этом деле, Храйан Катерина. Вы чужая в этом мире, а у нас тут свои законы, свои правила, свои ценности и цели. Вы знаете, что Храин Лоренцо является одним из главных претендентов на императорский престол? Ну вот, теперь знаете. Он и еще несколько человек такого же высокого статуса и чистой крови, из разных магических кланов сильнейших соперничающих кланов. Все они сейчас из кожи вон лезут, чтобы выделиться, потому что только лучший из лучших зайдет на престол в следующем году. Есть несколько вариантов стать таким лучшим, и каждый претендент сейчас ведет свою игру. «Так, а я тут при чем? «Выгнула я одну бровь. Я в ваши игры престолов не играю». «Храйна, Катерина, вы вообще знаете, для чего вы были призваны в этот мир?» – перебил меня мужчина. Я умолкла и напряженно посмотрела на мужчину. «Маркус что-то говорил про наследника, который ему нужен», неуверенно произнесла я. «Продолжатель рода, все дела. А меня выбрали как подходящую по каким-то параметрам девушку. Вроде бы... Почему вы смеетесь? Смех у мужчины был неприятный, лающий какой-то». «Продолжатель рода. На фоне жестокой правды это звучит так смешно и горько одновременно», отсмеявшись, произнес он. «Уважаемая храина Катерина, в одном вы правы» храйну лоренца действительно нужен наследник вот только не с благой целью продолжения рода а с целью создания для себя идеального магического сосуда из которого можно потихоньку подтягивать энергию и становиться сильнее в смысле в прямом храйну лоренсу нужно чтобы вы от него забеременели как можно скорее храйан очень могущественный инквизитор и некромант ему подвластны такие магические возможности которые недоступны многим другим Например, Храйан может тянуть магию из едва зародившегося в вас ребенка. Все то время, пока вы будете беременны, он будет беспардонно питаться магией вашего дитя и становиться сильнее. Впитывая в себя всю магию еще не родившегося плода в течение всей вашей беременности, Храйан Лоренса станет необычайно силён и сможет с легкостью вырваться вперед в этой борьбе за престол, так как остальные претенденты просто перестанут быть конкурентами по силе в сравнении с Маркусом. Как вам такое, Храйан Катерина? Вы уверены, что хотите быть инкубатором для Храйана Лоренса и просто ходячим магическим сосудом для одного амбициозного инквизитора, который вышвырнет вас за борт, когда вы перестанете быть ему нужны? Ерунда какая-то. Если бы Маркус так помышлял, он бы и вел себя иначе. Давно взял бы меня силой, а он очень вежлив и нежен со мной. Неуверенно начала я. Он не создает впечатления человека, который... Но мужчина насмешливо хмыкнул и прервал меня. Разумеется, он будет вежлив и нежен а ещё наверняка обольстительным и притягательным, верно? Маркус Лоренцо умеет очаровывать женщин и заставлять их думать, что это они владеют ситуацией, а не наоборот. И он пойдет на все ради достижения своих целей, а потом найдет себе новую игрушку. Мужчина сделал эффектную паузу, наслаждаясь моим замешательством, а потом продолжил. Но есть и другие возможности победить на этом конкурентном поприще и взойти на престол. «Мой господин заинтересован в том, чтобы свести Храйна лоренца со своей очаровательной дочерью, которая является идеальной кандидатурой для Храйна. Объединение двух могущественных кланов возвысит оба клана, и при соединении их магии получится мощный тандем, который легко взойдет на престол. А сам этот ваш господин В, хотите сказать, что он не жаждет потеснить Маркуса и стать императором вместо него?» — с сомнением произнесла я. «Зачем ему лезть на престол, если он может оставаться в сторонке?» «Мой господин всего-навсего желает счастья своей дочери», — улыбнулся мужчина. «Ну и заботится о своём безбедном будущем, разумеется». «Но Храйан Лоренцо нашел вас быстрее, чем мой господин успел бы заключить с Храйаном сделку. И теперь он уже уперся в вас, как в магический сосуд, который позволит Храйану стать самым могущественным инквизитором в нашем мире. Пока вы тут, Храйан даже не станет слушать моего господина, потому что считает, что нашел идеальное решение своей задачи через вас». Как вы понимаете, тянуть из ребенка собственной дочери силу мой господин не позволит, потому что как сосуд она не подойдёт. Однако, если мы вернем вас в ваш мир, ситуация кардинально изменится. Я громко фыркнула. И вы хотите, чтобы я просто взяла и поверила во всю эту чушь? Знаете, Храйан Лоренцо весьма щепетильно относится к хранению всех документов. Уверен, что в его кабинете вы найдете официальную переписку со жрецами, которые привлекли вас в наш мир. В запросе жрецам Храйан должен был изложить истинную суть привлечения девушки, которая соответствует определенным магическим параметрам, которая сможет родить определенного наследника в качестве магического сосуда. Наверняка в кабинете храйна Лоренса где-то лежит официальный ответ от жрецов. Или что-то вроде того. Найдите этот документ Храйна Катерина. Найдите его, чтобы убедиться в наших словах. Подумайте, хотите ли вы, чтобы вас выжимали магически до поры до времени, даже не интересуюсь вашим мнением на этот счет. Храйан Лоренц умеет быть очаровательным и создавать иллюзию идеального супруга, но какой монстр скрывается за этой его маской? Мужчина протянул мне записку, на которой мелким почерком был написан адрес. Мой господин будет ждать вас в указанном месте в любое время, когда вы пожелаете прийти. Надеюсь, вы примете правильное решение. Доброй ночи, Храйана. Он отвесил мне полупоклон и поспешил удалиться, оставив меня в одиночестве и полном смятении.